Глава первая — А нет, — ответила карга старая, спрятав усмешку за очередным глотком чая. Но я и тить ее из-под ржавого винта заметил. Я вообще парень глазастый. Мысли прыгали, как стрелка сейсмографа во время землетрясения. Скорость моей думалки увеличилась в разы, и я чисто на автомате активировал фокус. Я не знал, что делать. Я не понимал, что делать. «Слишком много вариантов, слишком мало информации. Что, мать вашу, делать?» «Все спокойствие моей жизни, каким бы оно ни было, летит в тартарары. Сегодня парочка моих родителей пришла к Аматеру, а завтра придет Кояма. Да старуха сама расскажет про них Кенти. И кто поручится, что он не решит с ними побеседовать?» «Даже если бы старик каким-то чудом нашел письмо, оставленное в момент, когда меня бросили...» И то было бы проще, чем сейчас. Я же несовершеннолетний. Пусть даже задолбаются выбивать меня из шиду Тымору, но ведь могут просто отдать клану Куяма, оформить на них опеку, отказаться от родительских прав и все, амба. И пусть клятвы от меня никто не получит, но чисто юридически я буду принадлежать Кенте. До совершеннолетия, правда, но мне и этого за глаза хватит. С их возможностями я не поручусь и за то, что шиду Тымору удержать смогу. Про такую ерунду, как поход в Малайзию, и говорить нечего. Практически крах шестилетней работы. Когда все начиналось, когда я только собирал свою финансовую, так сказать, империю, я рассчитывал на противостояние только с родителями. Про то, кем являются мои соседи на самом деле, я узнал слишком поздно. Да и после поляка-войцаха я как-то не рассчитывал, что эти ушлепки заявятся сюда лично. Думал, самому придется к ним ехать. А теперь... Вариант, в общем-то, один. В то, что они пойдут мне навстречу, я как-то не верил. А значит, остается только ликвидация. И как можно скорее. Сегодня. Максимум завтра. Переговорить с ними, так как иначе все равно не отстанут. За Заодно информацией побольше собрать, а то мало ли, и валить отсюда. Понятно, расслабился я в кресле. Жаль. Не раз у меня проскакивала мысль устроить себе эмансипацию, но нынешний статус был таким удобным. Синзи, сыночек, подлетела ко мне Эцу, принявшись обнимать. Как же ты вырос! Очень хотелось отвесить ей короткий апперкот, благо из этого положения было удобно, но не устраивать же потасовку перед старухой. Тем не менее... — Будь любезна отпустить меня, женщина, — произнес я холодно. «Синзи!» — чуть отстранилась она. «Вы свое право обнимать меня упустили шесть лет назад», — усмехнулся я все так же отстраненно. «Сейчас, поди, начнут отмазываться, что забирать меня с собой было слишком опасно». «Не будь к нам слишком строгим, сын. Обстоятельства нашего ухода были совсем не так однозначны, как тебе кажется», — подошел ближе Раф. «В отличие от итога. Ну и раз уж он любит выдавать подобные перлы...» Давайте не будем вдаваться в полемику, которая уже никак не повлияет на мое к вам отношение. Судя по тому, что вы не стучались, вы оказались тут не случайно. Но я все же попросил бы вас ненадолго удалиться. У нас с аматеру деловой разговор, не предназначенный для посторонних ушей. Синдзи хотела что-то сказать Этсу. Аматерусан, перебил я, подняв руку, мне кажется, или вас перестали уважать в собственном доме. Врываются без стука. «Разговор прерывают. Кто здесь вообще хозяин?» «Понятное дело, что все происходит с ее подачи. Но на такое она не может не отреагировать». «Выйдите», — произнесла она, добавив в голос стали. И они послушались. Не мгновенно, конечно, помялись, но вышли. Я бы удивился, будь иначе. «Ты, старая, совсем совесть потеряла», — заговорил я через несколько секунд после того, как закрылась дверь. О таких вещах предупреждать надо. И я и предупредила, усмехнулась она. Обе, блин, стороны. Вот ведь потер я лоб. Ты даже не представляешь, какие проблемы они принесли мне своим появлением. Поделишься? Поставила она чашку на столик рядом с собой. Пять минут назад, может, и поделился бы, а так... Сам разберусь. начала она. Давай сюда приглашение... На подписание контракта запнулся я, даже не знаю теперь. «Молодежь часто преувеличивает свои проблемы», — произнесла Аматеру. «Ну и что на это ответить?» «Я с таким не встречался. Может, все же поговоришь с родителями? Они наверняка ждут тебя за дверью». «Какие они мне нахрен родители?» — вскинул я брови. впрочем разок придется надо бы кое что прояснить ты не в курсе какие у них ранги сейчас как то не интересовалась ответила она немного удивленно так юноша собралась она успокойся уже эта парочка сейчас не в том положении чтобы принести слишком серьезные проблемы рассказывай в чем дело и мы уверенно совсем разберемся я спокоен как удав усмехнулся я Все обдумал, принял решение и готов к его исполнению. Приглашение на бочку. «В той шкатулке», — махнула она в сторону окна. Там как раз стоял еще один столик, на котором эта самая шкатулка и находилась. «Надеюсь, твое решение не слишком радикально». Я даже притормозил, вставая с кресла. «Не понимаю, о чем ты», — выдал я после небольшой паузы и направился к окну. «Синти, но ну откуда я могла знать, что это для тебя так важно?» Я подобного тона от нее и не слышал никогда, отчего обернулся и несколько секунд смотрел на женщину. «У меня к вам нет претензий, Аматерусан. Просто еще одна проблемка, которую придется решать. Я могла бы помочь». «Эх», — провел я рукой по волосам. Когда эти горе-родители свалили в закат, они оставили дома письмо, в котором фактически отказывались от меня. Понял я это гораздо позже, а тогда... Короче, сейчас уже не важно, почему я тогда не отнес письмо Куяма. Та причина больше не актуальна, но вот мое нежелание вступать в какой-либо клан важно здесь и сейчас. Сильно подозреваю, что они хотят для меня обратного. Но самое хреновое, что Кента-сан как бы и не против. Фиг знает почему. Мне плевать по большому счету. Сейчас главное то, что обе стороны хотят одного и того же, а вот я против. Но я несовершеннолетний и сделать ничего не могу. Вот вы можете эмансипировать меня за пару дней? Нет, — ответила она задумчиво. У нас в стране это вообще непросто. Знаю, — вздохнул я. полгода как минимум и это с кучей взяток но времени у тебя было много «М -м -м, слегка замялся я вы удивитесь но в статусе несовершеннолетнего куча бонусов маленький хитрый юноша усмехнулась старуха у меня нормальный рост отреагировал я мгновенно опять подловила о твоем росточке мы поговорим позже а сейчас тебе и правда лучше поговорить с родителями Я подумаю, как тебе можно помочь. — Не стоит, — отмахнулся я стопкой приглашений. — Времени все равно слишком мало. Разберусь как-нибудь. Мне вообще везет. — Потом так и скажу. Повезло, что их грохнули. — Ох уж это твоя гордость! — бросила она вслед, когда я был уже у двери. — Я просто предпочитаю решать свои проблемы сам, — пожал я плечами. Мы сидели в одной из беседок онсена. то ли не сезон, то ли еще что, но вокруг никого не было, хотя, уверен, кто-нибудь здесь и сейчас наверняка отдыхает. Парочка напротив меня была одета в традиционные японские одеяния — синий кимоно и юкату, а вот я щеголял в дорогих брюках и куртке. Осень, то дыть ее. «Ну и где вы остановились?» — нарушил я молчание. «Палос Хотел Токио», — ответил Рафу. «Заходи, как будет время». — Да уж обязательно. — вы в курсе, что я и без вас отлично живу? — Это больно, Синзи, — заметила Эцу. А меня это должно волновать? — изогнул я бровь. — Сын, — слегка возмутился Рафу, — не могли мы тебя с собой взять. В той ситуации это было слишком опасно. — Я вас ни в чем не обвиняю. Просто сейчас ты чего приперлись? Жили бы и дальше своей жизнью. Все более-менее наладилось... «Заинтересованные лица поуспокоились. Так почему бы и не проведать собственного сына?» — ответил на это Рафу. «И мы, признаться, огорчены тем, что увидели», — вздохнула Эцу. «Оу!» — усмехнулся я. «И что же вас огорчает?» «Это не смешно, Синзи», — произнесла она строго. «Когда мы уходили, Куяма как только могли намекали, что позаботятся о тебе, но даже в клан не взяли». «Думали, дали какую-то фирму и все?» Маленькому ребенку, поджав губы, произнес Раф. «Это какую они фирму мне дали?» — удивился я на показ. «Так-то понятно, о чем они». «Шиду мору, конечно», — пожала плечами Эцу. «А ты думаешь, она у тебя просто так появилась? Наверняка кто-нибудь из верхушки на Куяма работает, или даже вся верхушка». «Так вот, что они об этом думают». «Мне на такую глупость даже сказать нечего», — развел я руками. Неудивительно, что вас выперли из клана. Дураки рано или поздно все равно нарвались бы. «Поимей уважение к родителям», — юноша добавил Рафу строгости в голос. «Послушай меня, Рафу, и попытайся воспринять всерьез. хотя я и не верю в это. Я лично придумал идею. Я лично нашел нужных мне людей. Я лично стоял за спиной того, кто регистрировал фирму. И я лично убил тех... кто вознамерился эту фирму у меня отнять. Все, чего я достиг, я достиг сам. Через боль, голод, бессонные ночи, кровь и нервы. Я очень благодарен Куяма за то, что они не лезли в мои дела, помогая только как соседи. Потому что если бы влезли, мне бы пришлось начинать войну уже с ними. Надо мной стоит только император, и это тот максимум, на который я готов согласиться. Приехав сюда, вы создали мне проблемы. Серьезные проблемы, а я привык решать их кардинально. Я даю вам двое суток на то, чтобы свалить из страны, после чего без обид. Как минимум компромат на вас, после получения которого Акено Сан лично отправит вас на тот свет, у меня есть, решил я слегка блефануть. Слегка, так как войцах, а все же они ко мне отправили, и как на это отреагирует Акено, я не знаю. Ну а задвиг про императора это намек на то, что не стоит тащить меня в клан Кояма. А теперь прошу прощения. У меня еще куча дел. Если вы думаете, что я поменял свои планы на их счет, то ошибаетесь. Просто мне все равно нужно время на подготовку, вот и тяну его, как могу. Если косить под ребенка, они плюнут на мое мнение и любые договоренности. Если изображать серьезность и перевести все в деловое русло, то они попросту после подотрутся обещаниями, потому что будут видеть перед собой ребенка, строящего себя не весть что. Единственный шанс хоть как-то на них воздействовать — это резко и жестко отбрить, попытаться показать, что мы с ними по разные стороны баррикад. И совершенно неважно, что с моей стороны сидит ребенок. Главное, не их ребенок, другой. Тот, которого они знать не знают. Мне нужно время. Даже не двое суток, меньше. К завтрашнему вечеру все будет готово, может, раньше. «Синди, постой!» — попытался остановить меня женский голос. Если бы они не приехали лично, у нас еще был бы шанс договориться без их кончины. Я бы за и свое стребовал, уж будьте уверены, но шанс выжить у них оставался, а сейчас... Сами виноваты. Можно было бы попытаться вытянуть из них различную информацию, типа, что они вообще хотели украсть, но по плану, после устранения Рафу, который фиг знает, какого ранга, но как минимум учитель... Я все, что хочу, могу узнать у Эцу, которая вряд ли намного выше ветерана поднялась. А уж выбивать информацию я умею. Выйди из сцены и, усевшись в свою машину, бросил Рымову. К Отома Акинари езжай. Надо бы уже разобраться с этим делом и заняться своим. Пока Рымов выруливал и набирал скорость, я достал свой мобильник и набрал номер. «Слушаю, шеф», — раздалось из динамика. Бросай все, привлеки все свои связи. Подтяни всех наших, но узнай, в каком номере пала Hotel Токио остановились Сакурай Рафу и Сакурай Этсу. Как можно быстрее. Собери всю информацию по самому отелю, кому принадлежит, охрана, камеры, все, что сможешь. Буду часа через три, накопай к тому времени хоть что-нибудь. Это безногие. Ситуация реально критическая. Не смертельная, но критическая. Делай все по возможности незаметно. Я понял, Сакурай-сан. «Все будет в лучшем виде». «Действуй». Нажал я на отбой. Через двадцать минут Таро перезвонил, сообщая первую информацию. «В каком номере остановились мои горе-родители, неважно, а вот то, что отель принадлежит роду на Котоме, уже серьезнее. Данный факт, прямо скажем, довольно неприятен. Род на Котоме это как Швейцария среди аристократов, как гильдия посредников, которая не торгует информацией». Стабильно высокая репутация на протяжении не одной сотни лет, а то и тысяч. Древнейший свободный род в Японии. Целители, если это кому-то интересно. Один из немногих аристократических родов, который чурается псевдонимов. Я знаю как минимум одну актрису на Катоме и двух певцов. И вот в отеле такого рода мне предстоит грохнуть двух человек. Прелестно. Но самое главное из того, что передал мне Таро, Это информация о третьем члене семьи Сакураев, зарегистрированных в отеле. Сакурай Рейка. Похоже, моя младшая сестра. Если все пройдет нормально, наверное, придется забрать ее к себе. Честно говоря, не знаю пока, что с этим делать. Практически перед самым домом у Тома отзвонилась Аматеру, сообщив ранге родителей. Рафу мастер, Эцу ветеран. Причем Эдсу-простолюдинка начала заниматься с Бахиром незадолго до моего рождения. И уже ветеран. Антипов, Курода и все те ветераны-простолюдины, что жизнь положили на тренировки, плачут. Впрочем, бог с ними, с простолюдинами. Сколько аристократов в ее возрасте такой же ранг имеют. Но ведь явная же подстава с родом Буньи была. Неужели Рафу не видит? Гений. Но тогда бы она за шестнадцать лет уже учителем стала. Сакурай сан, поклонился дворецкий, о Тома сан ждет вас. Само собой, я предупредил его о встрече, вы как думали? Синзи Кун махнул мне акинари рукой, когда я вошел в гостиную, присаживайся. И тебе не хворать, Акинари Кун, произнес я с улыбкой. Чай, кофе, сок. Давай сок, присел я на диван напротив него и, протягивая ему одно из своих приглашений, произнес: Держи. О, протянул он, беря его в руки. «Благодарю, это действительно важно для меня, и я не забуду». А, -а, а, Отмахнулся я в ответ. «У меня еще есть». На что он поперхнулся. <клёк> «Да», — откашлялся он. «Знаешь, подожди-ка минуту». Выйдя из гостиной, парень где-то минуту пропадал. Минуту и двадцать одну секунду. А по возвращении держал в руках какой-то конверт. «Вот», — подошел он ко мне, — Не сочти заплату, приглашение Вон Сен Аматеру с этим даже сравнивать нельзя. Просто, думаю, тебе будет интересно. К тому же отец настоял, чтобы я тоже в тот день был там, хотя, признаться, мне это не нужно. А так веселее будет. Тайра Ганджи Нокия, удивился я, открыв конверт. Да, кивнул Отома. Большая выставка военной техники рода Тайра. Засветиться там для молодежи вроде нас будет полезно. Но если уж даже для него будет полезно. Через две недели, значит, задумался я. Вроде никаких планов на то время нет. Даже днюха Кенты будет лишь спустя два дня. Что ж, посмотрел я на Окинаре, это определенно будет весело. Приглашение на пятерых, как я посмотрю. Ты и четыре сопровождающих уточнил Отома. Тома. Отлично, у меня есть кого взять с собой. Тот же Антипов, думаю, будет рад посетить подобное мероприятие. У шмитов надо кого-нибудь из молодежи зацепить, ну и там видно будет. Спасибо, кивнул я. Довольно полезная штука. Вот уж это действительно ерунда, — отмахнулся он в свою очередь. В этот момент в гостиную вошла его сестра. В такой же домашней одежде, как и в нашу первую встречу, с теми же очками на носу, которые ей по-прежнему шли. Эх, хоть и стервозно слегка, но красиво. Этого не отнять. Каори -сан Поднялся я и отвесил поклон. Сакурай-сан, поклонилась она в ответ и, повернувшись к брату, произнесла. «Аки, мне не нравится эта песня». На что Акинари набрал воздуха и, так ничего и не сказав, выдохнул. «То есть совсем?» «Тут нужен голос пониже моего». «Еще ниже?» — вздохнул он. «Фига она привередлива! Хотя с таким братом можно». «Я, пожалуй, пойду?» — произнес я осторожно. «Не, — Не-не, подожди, — остановил меня Акинари. — Ты же вроде тексты песен пишешь. Есть у тебя что-нибудь эпичное? — Есть, но ты ведь понимаешь, что если надо под что-то конкретное... — ты еще и песни пишешь, — удивилась Каори. «Ну, — Как минимум писал, — кивнул я. — Для Интера, — вставил Акинари. — И садись уже, что стоишь. — Да я как бы уходить собрался. — Для Интера? — широко раскрыла глаза девушка. — Она у нас фанатка Интера, — слегка улыбнулся ее брат. — Фан... фанатка слишком сильно сказана, — попыталась успокоиться и произнести это безразлично Каори. — Просто нравится несколько песен. — А как же... еще слово, и будешь сам петь свои песни, — навела она на брата указательный палец. — Они не мои, но я тебя понял, — великодушно кивнул Акинари. — Так что, Синзикун, ты ведь говорил, что хочешь подарить ей песню? Язык мой, враг мой. «М -м, почему бы и нет, улыбнулся я вымученно. Подарить? Так, стоп, повернулась она к брату. И ты хочешь, чтобы я свою песню пела в твоей игре? просто так? Заметался его взгляд сестры на меня и обратно. Уверен, мы сможем договориться. Это будет главной темой, а не в конце игры в титрах, как обычно. И что я тут делаю? Да ты как бы... Так, подожди, потер он переносицу. Давай об этом в другой раз, ладно? Сейчас этот разговор, право слова, не вовремя. Бросив на меня короткий взгляд, Каори снова обратилась к брату. — Ты от меня не отвертишься, Аки, — и повернулась в мою сторону. — Прошу прощения, если помешала вашему разговору, — Сакурай-сан еще раз поклонилась девушка. Я действительно благодарна за ваш подарок. — Хлобысь, я уже должен ей текст песни. «Никаких сверхинтриг. Обычное женское коварство». Мне за что, -сан кивнул я в ответ. «На днях пришлю вам несколько песен, чтобы вы могли выбрать». «Еще раз спасибо, Сакурай-сан. Еще один поклон. Не буду вам мешать». Когда девушка скрылась из виду, Акинари произнес. «Ты уж прости ее, да и меня заодно. Что-то я не рассчитал, как пойдет разговор». «Пустое», — повел я плечом. «Мне не сложно. «Только вот я и вправду должен идти», — улыбнулся я, извиняясь. «Жаль, но понимаю. Пойдем провожу, а то эти сестры — такие звери, постоянно из-за угла нападают».